Поехали По правилам приветливости Женщине следовало бы щебетать без умолку Благодаря Миша за его консидерацию Но женщина молчала Миш искусно посмотрел на нее Стильная штучка Из тех, кто много о себе понимает Нью-Йорк полон представительниц этого биологического вида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 В салоне пахло сигарой и лиловыми цветами. Запах был приятный, но какой-то нервный. Как и следовало ожидать, вариант на 26-ом оказался дрянь, с 49-ым не сравнить, поэтому Миша вернулся в контору и подписал предварительный контракт. Вернувшись домой, сообщил жене, так и внуло, и заговорил о другом.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 Вероятно, это было насказание или черный юмор. На всякий случай сказал «Упокой Господь его душам!» «Сомневаюсь, чтобы эта душа успокоилась!» Задумчиво сказала женщина «Тот, кто живет на свете ради того, чтобы разбивать сердца, не обретает покоя. Эта страсть сильнее смерти». «О, это был истинный мастер, просто я, оказалась ему не по зубам, и прибавила. Вот бы встретить его вновь!» От мечтательности прозвучавшего в голосе Миша испытал нечто похожее на ревность, эмоцию, которую не испытывал со времен хай-скула. На й к пруду. Сказала женщина без приглашения, садясь в машину Ее повелительный тон был странен Еще удивительнее, что Миш безропотно повиновался Аллея поднялась на холм Из-за верхушек деревьев выползла щетина Манхэттена «Вы живете в одном из тех высоких домов?» Спросила женщина «Нет, но я работаю в одном из них» Мой офис на 41 этаже, а балкон там есть. До курящих. Иногда я выхожу туда, чтобы посмотреть сверху на город. А вам ни разу не хотелось взять и просто так, без всякой причины, перемахнуть через перила. Боже, ради чего? поразился Миша.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 Его не будет на палубе Его вообще больше нигде не будет И его исчезновение для всех останется загадкой Навсегда Такая возникла у Миша Дикая фантазия под воздействием морского воздуха И двух послеобеденных коктейлей Ну,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 Ментально расстроенная женщина, никаких сомнений на этот счет. А он тут дурак, уши развесил. «Извините», — сказал Миша Пятясь, — «но мне пора». И пошел к своему BMW, BMW, что в данной ситуации было единственно правильным выбором.